Микролог на смерть Березовского дополнение Неопытный Паниковский развёл такой большой костёр, что казалось, горит целая деревня. Огонь сопья кидался во все стороны. Пока другие путешественники боролись с огненным столбом, Паниковский, пригнувшись, убежал в поле и вернулся, держа в руке тёплый кривой огурец. Остап быстро вырвал его из рук Паниковского, говоря: "Не делайте из еды культа". После этого он съел огурец сам. Золотой телёнок. Строго говоря, я как-то не интересовался Березовским. Их таких много, но разных фактов из его деятельности воли не воли. уснал много. И теперь меня умиляет количество дифферамбов которые поются на смерть этого вора и предателя. Он получается каким-то гением невидимого ума человеком. И хорошо бы если бы так писали только евреи. Но ведь и уважаемый мною Виктор Акснис, кстати, свободной прессы под названием Смерть профессора Мариарти отвечает на вопрос о Березовском так. Цитата: "Это был очень интересный человек. Видно было, что это очень умный человек, который обладает колоссальной волей. Он имел харизму и умел нравиться окружающим". конец цитат. Ну какой Мариартти украл у России большой огурец, да и тот у него забрали. Это типичный Паниковский, присосавшийся к Ельцину по глупости, спутов пьяного борку с Остапом Бендером. А что касается харизмы, то какой же мошенник без харизмы. Ещё один талант из Огонька восхищается логикой Березовского цитатом. Уже в эмиграции в Лондоне Березовского пригласили в прямой эфир на BBC 1 в программу Breakfast, где После проходного разговора о законодательной безберегихе и чихарде, царившей в России после развала СССР, задали вопрос-ловушку: "Сколько раз вам, Борис, пришлось тогда нарушить закон?" Ответ, хоть и на плохом английском, последовал молниеносно: "Ни разу, и я доказал это здесь, в Англии, перед судом". Вы не доверяете вашему суду? Ведущий поперхнулся. И я его понимаю, конец цитаты. Блин, это логика, это хуцпа, и причём тут британский суд? Это же ответ Поняковского на вопрос Шуры Балаганова. Поняковский не стал мешкотить. Поезжайте в Киев, сказал он неожиданно. И тогда вы поймёте, что я прав. Обязательно поезжайте в Киев. Какой там Киев? Пробормотал Шура. Почему? Поезжайте в Киев и спросите там, что делал Пониковский до революции. Спросите, что вы представляете, хмыр спросил Благонов. Нет, вы спросите, требовал Пониковский. Поезжайте и спросите, и вам скажут, что до революции Пониковский был слепым.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 ответил бывший слепой. Раньше я платил Гордаову на углу Крещатика и Прорезной 5 руб. в месяц, и меня никто не трогал. Гордаов следил даже, чтобы меня не обижали. Хороший был человек, фамилия ему была не Баба, Семён Васильевич. Я его недавно встретил, он теперь музыкальный критик. А сейчас разве можно связываться с милицией? Не видал хуже народа. Они какие-то идейные стали, какие-то культуртреггеры. Пока суды в России принадлежали Березовскому, на столе у него стоял никелированный самовар. Стали суды принадлежать Путину, отобрали у Бориса Абрамовича Криве огурец. Ещё образец восхитивший огонёк логики Березовского цитата. В 2004 году Борис Березовский исчез из списка самых богатых людей России по версии Forbes, зато на второе место стремительно взлетел его бывший партнёр Роман Абрамович. Я тогда сам работал на BBC World Service, а потом позвонил Березовскому из-за его вопрос, который казался мне замечательно провокационным. Как случилось так, что Березовского, доктора наук, член Кора, обскакал Абрамовичу, у которого высшего образования и вовсе нет. Ответ был опять же мгновенен. ваш вопрос, сказал Перезовский, основан на неверной логике. Вы исходите из того, что образование нужно для того, чтобы уметь зарабатывать, а я исхожу из того, что образование нужно для того, чтобы уметь тратить. Ответ, и в общем, я могу сказать, урок, потому что, мягко говоря, любовью к беглому олигарху я не пылал. Произвёл на меня изрядное впечатление. Не исключаю, что ровно в том же была причина воздействия Березовского даже на тех, кто не был к нему недоброжелателен. Дело в том, что логика всегда сильнее логических уловок. И даже если это единственное, что останется после смерти изгнанника, математика и политика Березовского уже немало. Как мало надо, чтобы произвести на огонёк изрядное впечатление. По этой логике все блондинки, делающие из мужей миллиардеров мужей миллионеров, должны иметь образование академиков. Ну и куда же Березовский потратил те украденные у СССР деньги, которые ему дали потратить? Купил какую-то отрасль промышленности и развил её? Нет, ничего не купил из того что по интеллекту произошло бы блондинку. Купил особняки и по месте в Англии. Что касается трат денег на политику, то с таким же успехом он мог их сунуть псу под хвост. А что кроме усмешки может вызвать его потуги делить деньги в английском суде? Это же ведь точно написано Ильфом и Петровым. Ну довольно, молвил Остап. Не стучите лысыный по паркету. Картина битвы мне ясна, но не помешал ли я вам? Вы что-то делали тут на полу? Вы делили деньги? Продолжайте, продолжайте, я посмотрю. Я хотел честно, сказал Благанов, собирая деньги с кровати. По справедливости всем по По две с половиной тысячи. И разложив деньги на четыре одиногой кучки, он скромно отошел в сторону, сказавши «Вам, мне, ему и Козлевичу». Очень хорошо, заметил Остап. А теперь пусть разделит Паниковский. У него, как видно, имеется особое мнение. Оставшийся при особом мнении Паниковский принялся за дело с большим азартом. Наклонившись над кроватью, он шевелил толстыми губами, слюнил пальцы и без конца переносил бумажки с места на место, будто раскладывал большой королевский пасьянс. После всех ухищрений на одеяле образовались три стопки: одна большая из чистых новеньких бумажек, Вторая такая же, но из бумажек погрязнее. И третья маленькая и совсем грязная. «Нам с вами по четыре тысячи», — сказал он Бендеру. «А Балаганову две. Он и на две не наработал». «А Козлевичу?» — спросил Балаганов в гневе, закрывая глаза. «За что же Козлевичу?» — завизжал Паниковский. «Это грабеж. Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться?» «Я не знаю никакого Козлевича». «Все?» — спросил великий комбинатор. «Все?» ответил Поняковский, не отводя глаз от пачки с чистыми бумажками. Какой может быть в этот момент Козлевич? А теперь буду делить я. хозяйски сказал Остап. Он не спеша соединил кучки воедино, сложил деньги в железную коробочку и засунул ее в карман белых брюк. Конец цитаты. Ну разве в лондонском суде адвокаты обеих сторон не засунули себе в карман брюк деньги Березовского? Как говорится, поехал по шерсть, вернулся стриженный. Нет, вспомните фильм. Не Герту надо было дать роль Паниковского, а Березовскому. Это его и по уму, и по духу.